Глава вторая. Рай Салюх висел на вантах, восторженно разглядывая пробегающую под дирижаблем землю. На нем были пилотские очки-консервы, кожаная жилетка на голое тело и матросские матерчатые штаны. Когтистый протез, начищенный до зеркального блеска, в сочетании с очками делал его похожим на шагающую сову с острова Пирамиды, высматривающую неосторожного суслика. Из-за сильного попутного ветра капитан развернул паруса и выключил движительную установку, экономя топливо и ресурс механизмов. И теперь воздушный корабль смахивал на гигантского богомола, растопырившего над крылья, поджавшего лапы решительно отправившегося на поиски новых кормных мест. Давно остались позади островки цивилизации. Под гондолой дирижабля растиралось бесконечное зеленое море тропической сельвы. Шел четвертый день путешествия. «М -м «Мистер Салих, висящего над пропастью инвалида окликнул репортер. Рей повернул голову. «Привет, Элая! Ты чего вылез?» Радостно ощерился Громила. «Я не могу больше пить. Извините, мистер Салих, я вас умоляю, повлияйте на сэра Ричарда. Я же кончусь раньше, чем наша поездка». Голос Эджина был полон тоски и безысходности. Да и выглядел репортер откровенно плохо. В суете сборов Элая напрочь забыл про чемодан с собственным гардеробом, который остался в гостинице. Да и помыться он тоже не успел. Измятый костюм и засаленная рубашка были покрыты грязными пятнами. Волосы, обрамлявшие плешь, блестели отнюдь не от чистоты. Для полноты картины от бедняги разилась и вухой, как от целой команды запойных морячков. «Но он же тебе за это платит, разве нет?» резонно возразил Рэй. «Да, но я не знал, что речь пойдет о таких объемах, а ведь там еще шесть ящиков» и благородный лорд не собирается останавливаться. Он мне уже в кошмарах снится. Мистер Салих. умоляю, я больше так не могу. Помогите или убейте. Команда от меня шарахается, как от чумного. Никто помочь не хочет. Давайте я вам сделаю фотосессию на палубе с Региной. Ни у кого не будет таких фото. Полную пленку, мистер Салех, а? Полную пленку, говоришь? Это две дюжины кадров, правильно? В голосе инвалида прорезался явный интерес. «Ага. А еще я готов помочь вам издать ваши мемуары, если вы решитесь увековечить ваш жизненный путь. Сэр Ричард рассказывал удивительные истории», — продолжал торговаться репортер. «Уговорил черт языкастый. Сейчас решим твою беду. Где, говоришь, было еще шесть ящиков?» Радостно гоготнул Громила, спрыгивая с вантов и поигрывая мускулами. Решение началось с плотного контакта лба Салиха и притолки. Гул от столкновения и последовавший за ним поток отборного мата заставили капитана выглянуть из рубки, чтобы оценить масштабы катастрофы. Двери во всех отсеках гондолы не были рассчитаны на столь габаритных пассажиров, и Рэй уже не впервые пробовал косяки на прочность. Но в этот раз вышло особенно впечатляюще. Собственно, именно по этой причине он все доступное время проводил на верхней палубе. Все еще матерясь и потирая лоб, бывший лейтенант ввалился в каюту своего нанимателя и тут же брезгливо скривился. Трехдневный запой отразился на Ричарде ничуть не лучше, чем на Элае. А уж на атмосфере каюты... Все видимые участки пола были завалены пустыми бутылками. Иллюминатор явно не открывали с момента старта, поскольку на его ручке висели в художественном беспорядке три носка и носовой платок. Концентрация спиртных паров в воздухе вызывала желание немедленно закусить. На столе, в окружении грязных стаканов и двух полных пепельниц, лежала пара тщательно вычищенных револьверов. «А, мой ручной демон явился! Признайся, уродец, ты все же решил перестать притворяться и сожрать кусочек моей души? О, Илая, знаешь, почему мистеру Салиху не снятся кошмары? Потому что это он снится им!» Ричард икнул и мерзко захихикал. Он лежал на койке и цветом почти не отличался от постельного белья. Острый подбородок украшала щетина. Всклокоченные волосы носили явные следы контакта как с выпивкой, так и с закуской. Рэй извлек из початого ящика бутылку марочного бренди, хлопком по дну выбил из нее пробку и, не теряя деловитого вида, схватил приятеля за волосы и всунул горлышко ему в зубы. Раздались булькающие и хлюпающие звуки. Опустошенная бутылка отправилась в угол каюты, а Ричард, вздернутый за шею, захрипел и принялся сучить ногами. Если поначалу он и планировал выблевать залитое, в таком положении этот план потерпел фиаско. Через некоторое время придушенный графенуш затих. «Теперь проспит часов восемь точно», — с видом большого эксперта высказался Рэй, прикрывая двери каюты. «Кажется, вы ему зуб выбили горлышком от бутылки» сочувственно произнес Илайя украдкой щупая свой протез. «А, фигня! Пройдет!» — отмахнулся Рэй. «А если захлебнется рвотой?» — снова проявил заботу репортер. «Тоже фигня! Там еще много бухла осталось!» «Помянуть, да?» — угодливо хихикнул Илайя. «Что?» — оглянулся Рэй. «Что?» — в тон ему ответил репортер, не понимая недоумения Салиха. «Ах, да, ты же не в курсе!» «Ты ж не знаешь!» На этот раз инвалид приложился о косяк затылком для разнообразия. «Чего я не знаю?» — удивился Элая, потерявший нить разговора. «Ничего ты не знаешь, Илая Эджин!» — радостно отрапортовал Рэй. «Тебе бы помыться! Воняешь, аж мухи дохнут!» «Так тут нет никаких мух!» — непонимающе завертел головой репортер. «А я о чем?» — довольно ответил Салих. Разговор доставлял ему массу удовольствия может сложиться обманчивое впечатление, что в небе вода — дефицитный ресурс. На самом деле никаких проблем с водой на дирижаблях нет. 75-метровая бандура, 8 метров в диаметре, конденсирует на себе несколько сотен литров воды в сутки. Главное — навостриться ее собирать, а уж в этом деле экипажи воздушных судов преуспели давно. Так что через несколько минут Салих, радостно гагача, поливал жалобно блеющего репортера холодной водой из шланга. Единственная беда конденсата в том, что он совершенно не смывал мыльную пену, поскольку фактически эта вода была дистиллированной. Так что поливать Эджина пришлось долго, зато экономия на мыле вышла изрядная. В итоге отмытый и опохмелённый Илая кутался в выкупленную у матросов одежду, в на холодном ветру и бросая завистливые взгляды на Рэя, от которого, кажется, даже пар валил. Громила нежно обнимал противослонопотановую винтовку, и улыбился во все свои 43 нестандартных зуба. Впрочем, долго зябнуть Элая не пришлось. Пристегнутый страховочным концом к палубным перилам, он извлек из кофра репортажную камеру, которую любил не меньше, чем Рэй обеих своих регин. И тут же Эджина стало вдруг очень много. Он забегал по палубе, то приседая, то подскакивая, заглядывая в рамку видоискателя, и разом вычисляет тысячу и одно условие хорошего кадра. Лейтенант косился на него с возрастающим уважением. Рэй ценил профессионализм в любом деле. «Так, давайте для начала пару общих планов. Только сначала поменяемся местами, чтобы засветку не ловить. Отлично! А теперь обопритесь о винтовку и повернитесь в профиль. Так, хорошо!» Фотосессия захватила обоих участников. После трех общих планов Рэй принял грозную позу со вскинутой винтовкой. «Ага, великолепно!» «Вы очень колоритный объект. Я обязательно отправлю снимки в журнал «Оружие». Станете звездой номера, гарантирую. А теперь, пожалуйста, возьмите оружие на изготовку. Представьте, будто ведете огонь с борта по врагу. Вот отсюда лучше всего. Тут изумительный вид. Возьмем один общий план и парочку крупных». Элайя оживал на глазах. Репортер еще немного поприседал в поисках наилучшего ракурса. Раис Алих улегся на палубу, покрытую тиковой доской, и направил ствол винтовки примерно на юго-запад. Ощарился и изобразил прицеливание. Раздался громкий хлопок, и яркая вспышка залила все потоками света. Оба участника фотосессии отвесили челюсти, поскольку такого эффекта от простой съемки не ожидал ни один из них. Свет погас, воздух пошел рябью, и в пустоте забортного пространства возник огромный дракон, выполняющий противозенитный маневр. Зрачки бывшего лейтенанта мгновенно сжались в точку. Рука скользнула к широкому поясу. Таскать без нужды еще и тяжеленный магазин было глупо, но Рей никогда не носил оружие без патронов вообще, и сейчас ни одно гнездо его пояса не пустовало. Плязгнул затвор, шестикратный оптический прицел поймал голову ящера. Дракон был красив. Тридцатиметровое изящное тело, покрытое золотистой чешуей, Великолепные крылья, сияющие берилловые глаза. На холке у него была сбруя, где восседали два наездника. Огненное железо под нижней челюстью угрожающе трепетало. Золотые драконы могли свой жидкий огонь как выдыхать струей на три дюжины метров, так и плевать комком на несколько сотен. Сейчас я ящер лихорадочно загребал крыльями, стремительно отдаляясь от дирижабля. Вообще-то боевые драконы неплохо защищены от стрелкового оружия их не взять из картечницы, и даже шрапнель не представляла для хозяина неба большой угрозы, если снабдить его защитным полем. Но когда Рейд деловито и спокойно начал целиться в аккурат, в невидимого дракона, у пилота начали сдавать нервы. В общем-то, у него были шансы тихо отвалить в сторону, никак не выдавая себя, как бы ни магик за спиной, у которого нервы, похоже, закончились почти сразу, как только ему в лоб уставился ствол Регины. Защитное поле и невидимость антагонисты. И если навести одно, второе уже не получится. Перетрусивший до одури магик это забыл и врубил кристалл с защитным полем. Невидимость исчезла с блеском и треском, и дракон при этом оказался не только на дальности прямого выстрела, но и в чертовски неудобном положении для ответного огня. Чем Рай как и положено истинному профессионалу, не приминул воспользоваться. Грянул выстрел, ярко вспыхнули кристаллы на стволе. Перед дулом на миг возникла небольшая и ярко алая руна. Отдачи Рэя чуть не снесло с палубы. И лишь натянутая сетка не дала намертво вцепившемуся в винтовку лейтенанту десантироваться в последний раз. Магия, заключенная конструктором в Регину, не подвела. Защитное поле не отклонило выпущенный снаряд, и он угодил точно в огненную железу. Эффект был потрясающий во всех смыслах. Обезглавленная туша дракона, бессильно свесив крылья, устремилась к земле. Через три удара сердца раскрылись белые купола парашютов. Илая тоже работал на инстинктах. Его руки жили собственной жизнью, взводя затвор и прокручивая пленку, а глаз также автоматически выбирал единственно верный кадр. Щелчок затвора совпал с выстрелом, следующий выхватил падающего дракона, третий — Рея, повисшего на такелаже. Впрочем, эти двое были не единственными профессионалами на борту. «Палундра!» — завопил наблюдатель, что следил за небом, из небольшой будки на носу гондолы. «Поднять щиты! Двигатели полный ход! Убрать паруса!» Рык капитана перекрыл даже шум ветра и звон в заложенных ушах. В ответ с неба раздалось стрекотание. Со стороны солнца на дирижабль заходило звено пузатых винтовиков. Они коршунами налетели на дирижабль сверху. На гондоле стояли две стационарные картечницы фунтовки, но винтовки шли сверху, прикрытые от огня тушей дирижабля. Щиты по команде подняли, и защитное поле приняло первые пули, покрываясь радужными разводами. Выглядело это красиво, но стойкость любой защиты имеет пределы, и нападающие это прекрасно знали. Знали они о том, что дирижабль шел по инерции и не мог маневрировать, пока запущенные двигатели не наберут полную тягу. Вот только в расчетах нападающих отсутствовал Рейсалех с винтовкой по имени Регина. Тряся головой, брызгая кровью из носа и ушей, радостно оскаленный лейтенант вывалился на палубу, вскинул пушку, и ближайший винтовик отправился в компанию к дракону. А Рэй на этот раз даже устоял на ногах, хотя лишь благодаря стене пассажирского отсека, в которую его впечатало отдачей. Нападающих изрядно смутил такой поворот дела, и винтовики разошлись в стороны, так, чтобы через десяток секунд снова пролететь над дирижаблем. К делу подключился магик, сидевший в одном из винтовиков. В небе зажглась огненная сеть, облепив защитную сферу. Рэй немедля засандалил в машину, выбросившую эту сеть. Попал он точно в топливный бак. Сеть тут же погасла, зато эффектно вспыхнул винтовик. Впрочем, защитная сфера тоже погасла с тонким хрустальным звоном. Однако двигатели дирижабля уже вышли на рабочий режим, и корабль получил возможность маневра. Капитан резко накренил его на правый борт и тут же выправил. Но этот наклон позволил всадить весь заряд из картечницы левого борта в еще одну летающую машину. Та, потеряв оба крыла и часть корпуса, врезалась в гондолу и застряла, проломив носом борт и стенку. Пилота ударом вышвырнуло из кабины и влепила в стенку чуть повыше пролома. Экипаж последнего винтовика справедливо решил, что жизнь штук хорошая. Машина резко отвалила от дирижабля и набирая высоту, убыла туда откуда появилась, в сторону солнца. Болтающийся на страховочном леере Илай умудрился не только сохранить камеру, но и заменить фотопленку. Рэй Салих обнаружился висящим на обрывке сетки. Предсмертный таран винтовика порвал часть крепежных канатов, и лейтенант вцепился окровавленными руками в толстые веревки. Винтовку он успел закинуть за спину, и теперь дорогая Регина изрядно осложняла Рэю процесс выживания. Когда болтанка кончилась, Рэй с заметным трудом забрался обратно на палубу. Руки его дрожали, лицо было покрыто кровью, и только Аскал демонстрировал жизнерадостный настрой. Он в три движения выдернул Эджина обратно на палубу и требовательно уставился на него. Фото хорошо получились. Восторг! Просто восторг! Это было великолепно! Лучшие боевые фото в истории! А, -а, а? рявкнул бывший лейтенант, мотая головой. Провел рукой по уху посмотрел на испачканные кровью пальцы и огорченно выругался. «Господа, вы живы?» На палубу поднялся капитан. Его лоб был рассечен, и лицо заливало кровь, пачкая синий мундир. «Вроде бы! Мистер Салих так дал этим пиратам, так дал!» радостно подпрыгивал Илайя. «А ваш второй спутник?» Воцарилось тягостное молчание. Разбитый винтовик вонзился в гандолу как раз в районе пассажирской каюты. «Бедный сэр Ричард! Он был так молод!» Кажется, Илая даже всплакнул. В этот момент аварийный люк, ведущий к пассажирским каютам, с грохотом открылся, и на свет показался Гринривер собственной персоной. «Молод для чего?» — раздраженно уточнил графеныш, выбираясь на палубу. Выглядел молодой аристократ плохо. Костюм был изодран в клочья и покрыт чем-то буром. Впрочем, на самом Ричарде повреждений не было. Молодой аристократа был трезв, зол и бледен. И совершенно чист, как только что из бани. «Для смерти? На нас тут кто-то напал, но уже всех убили!» — доложил обстановку Эджен. «А почему вы живы?» «Отходил в туалет!» — огрызнулся Гринривер, оглядываясь. «А почему трезвы?» — продолжал допытываться репортер. «Амулет!» «А что с вашим костюмом?» «Маль сожрала! Может, заткнетесь и объясните мне, что тут произошло?» рявкнул в конец взбешенный Гринривер. Репортер впал в ступор, пытаясь осознать, как бы исполнить одновременно обе части просьбы Ричарда. «Пираты!» Капитан, убедившись, что все его пассажиры живы и не особо пострадали, сел на палубу, прислонившись спиной к стенке, рядом со станками винтовика, после чего вытащил платок из кармана и начал вытирать кровь с лица. «Я не знаю, какие боги вас поцеловали!» Но мистер Салих обнаружил дракона под невидимостью за пять секунд до того, как этот тварь едва не обгадила нам корпус. «Кстати, чем стреляет ваша винтовка? Впервые вижу, чтобы золотого дракона или винтовик вырубали с одного выстрела. Да и сам не понял, как удалось положить звено винтовиков. Правда, один из них застрял в вашей каюте». «Спасибо, я заметил», — огрызнулся графёныш. «И часто у вас тут такое?» «Впервые на моей памяти». — ответил капитан. — Эти ублюдки обычно действуют немного восточнее. Им просто нечего тут ловить. Торговых маршрутов нет, а с курьера вроде нас, и взять-то нечего. — Что-то меня глажут, смутные подозрения, — начал Ричард, но его прервали. — Корабль на пять часов! — проорал матрос на наблюдательном посту. — Ну что ж, ваша удача, господа, подходит к концу, — безжизненно продолжил капитан. — То были загонщики. «Их задачей было сбить щиты и повредить двигатели, чтобы мы не могли удрать. А вот теперь на подходе призовая команда. Тут были парашюты. Покидаем корабль, я сожгу Элизабет. Надеюсь, вы умеете выживать в джунглях?» «У меня еще остались патроны», — деликатно заметил Салих. «Артефактная винтовка, даже такая, против сорокатонника с полным вооружением». Капитан невесело усмехнулся. «Мистер Салих, вы же служили. Даже с вашей китобойкой вряд ли вы сможете нанести урон их посудине. Разве что они подойдут слишком близко. Так они не подойдут. Там не дураки. Сначала они зайдут сверху и выбросят обордажную команду на парашютах. А если те не справятся, расстреляют корабли из главного калибра». Рейп поднялся на ноги, опираясь на свое оружие, подошел к бадье, из которой вытекала вода, и подставил шею под тонкую струйку. Окрашенная алым жидкость потекла на палубу. Шумно отряхнувшись, Громила нежно погладил за скорузлой ладонью ствол винтовки. Ричард задумчиво пялился на приближающийся пиратский корабль. Пилай торопливо перезаряжал фотоаппарат. «Господа, вы не выглядите взволнованными. У вас есть план? Про вас в газетах пишут такое. Газетчики те еще врали. Не вопрек вам, мистер Эджин. А что, я ничего. Сдамся?» «Я ведь пресса, репортеров обычно не трогают», — ответил Илайя. «Кому сдадитесь? Пиратам?» — снисходительно поинтересовался капитан. Эки вы оптимист. А мы однажды репортеры из Стретхольских новостей заживо похоронили», — наставительно сообщил Рэй. «Репортеры очень наблюдательные, их нельзя в живых оставлять». «У моего отца в пыточных сгинуло минимум трое», — подал голос Ричард. «Никто не любит репортеров», — подытожил Рэй. Илайя сел на палубу и разрыдался. «Могу вам одолжить пистолет?» — участливо предложил капитан. «А кто выше может взлететь? Вы или тот корабль?» — внезапно поинтересовался Рэй, продолжая задумчиво поглаживать винтовку. «Мы быстрее набираем высоту. Потолок у нас тоже малость побольше». «Но именно что малость?» «Но зачем вам? Чего-то способного пробить их щиты у нас все равно нет. А у нас щитов уже нет». Спасибо этому баклану. Капитан кивнул на торчащий из гондолы остаток винтовика. А если мы наберем высоту и попробуем снижаясь набрать скорость, продолжит спрашивать Салих, что-то прикидывая, то о чем вы говорите называется нырок. Но выполняется этот маневр при условии мощного носового вооружения, а не наших пуколок. И нас после первого же захода разнесут или просто придавят к земле. Этот маневр позволит выиграть немного времени но мы при всем желании не наберем достаточной скорости. У нас повреждена силовая установка. Да и к чему нам это время? Сомневаюсь, что тут предвидится подмога». «Не страшно. Достаточно, чтобы мы были выше. В идеале над вражеским дирижаблем. Хорошо, я могу попробовать. Но зачем?» Капитан с интересом взглянул на Громилу, который, кажется, и не думал терять присутствие духа. «Вы правильно заметили. Про нас много в газетах пишут». «И что газета врут, тоже правильно сказали? Они ведь как врут? Преуменьшают канальи!» «Ричард, у меня есть одна идея!» — громогласно закончил Рэй. «Что?» — графеныш оглянулся и наткнулся на взгляд душехранителя полной веселья. «Нет, только не говорите опять что...» Неуловимым движением лейтенант впечатал чугунный кулак в живот молодого аристократа и принялся рухнувшего Ричарда деловито связывать, вещая при этом на добродушным тоном. «Ричард у нас герой, только стесняется очень. Сейчас он нас всех спасет. Страсть, как любит всех спасать, на самом-то деле. Взлетайте, капитан, взлетайте скорее. Двух попыток у нас не будет. Пилая!» Ры окликнул все еще пребывающего в ступоре репортера. «Метнись на камбус. Если там уцелело что-то спиртное, тащи сюда!» Элизабет начала набирать высоту. Через полчаса стало тяжело дышать, и двигатели завыли надсадным тоном. Им тоже не хватало воздуха. Капитан сбавил обороты, и еще минут десять спустя курьерский дирижабль оказался над пиратским. — Мы точно над ними! — прозвучал из рубки голос капитана. — Мистер Салех, вы говенный душехранитель", зло прошипел молодой аристократ. В следующий момент Ричард Гринривер покинул борт дирижабля. Помогли ему в этом полбутылки джина и пинок душехранителя. Графен уж грязно выругался, а в его руках всасывала свет и воздух черная сфера. «Вы действительно душехранитель, уточнил Элая, наводя камеру. «Ага, он самый!» — Рей скинул винтовку. «А почему вы тогда не дали парашют сару Ричарду?» В этот момент падающее тело достигло светящегося щитами дирижабля и провалилась сквозь них, не встретив и малейшего сопротивления. И сквозь дирижабль тоже. Затем раздался выстрел и щелчок затвора. А потом пиратский дирижабль превратился в огненный шар. Трассирующая пуля из Регины огненным розчерком прошла сквозь корпус, воспламенив газ. Спустя 20 минут и 6 фотоснимков на палубу поднялся капитан. Он нес бутылку, по виду которой было ясно, что она старше всех присутствующих вместе взятых скрутил пробку, сделал большой глоток, после протянул бутылку Рэю и начал говорить. Господа, предлагаю выпить за истинного героя, славного сэра Ричарда Гринривера. Признаться, я не верил во все те бредни, что были написаны про покойного в газете. Но вынужден признать, газетчики изрядно преуменьшили степень его героизма, то как он без колебаний пожертвовал своей жизнью ради товарищей. Но, постойте, «Ведь он ничего такого не хотел, ведь это мистер Салих просто силой сбросил бедолагу», — перебил капитан-репортер. Рэй расхохотался. «Элая, я много раз задавал этот вопрос Ричарду, которого теперь уже нет с нами. Теперь задам и тебе. Как ты до своих лет-то дожил?» Рэй по достоинству оценил Бренди, делая очередной глоток. «С твоей профессией и твоим характером. Мне важна истина» пафосно заявил репортер, вцепившись в камеру побелевшими пальцами. «Глупости! Ты же понимаешь, что еще пара подобных фраз, и мы с уважаемым капитаном помянем и славного героя Элаю Эджина, который погиб в битве со злобными пиратами!» Рэй подружески приобнял репортера. Тот побледнел. «Так что, помянешь Ричарда?» да «Да, хорошо. Благородный сэр погиб как... как великий герой!» «В одиночку уничтожив вражеский воздушный корабль», — сделал глоток Эджин. «А, -а, -а, -а как он это сделал, кстати? Он ведь был волшебником?» <uear> «Все верно. У Ричарда атрибут — стирание реальности», <п> — <bois> охотно пояснил Салих отрицательно покачивая головой на вопросительный взгляд капитана, который тот переводил с репортера на свой кортик. «Абсолютное оружие. Однажды он убил этой способностью двух высших демонов». А еще был случай. За рассказом о совместных похождениях и бутылкой прямо-таки божественного бренди прошло не менее получаса. Обломки пиратского корабля на земле даже уже не дымились. — Капитан, твоя шаланда может садиться? — Да, нам придется сделать это в любом случае. Двигатель нуждается в ремонте. Хотите найти тело Ричарда и передать родным? — Да, думаю, он бы не хотел оставаться в этих джунглях. — скорбным голосом ответил Рэй. Капитан и репортер закивали, капитан понимающе, и лая нервно. — В конце концов, там комары и змеи, а Ричард их не переносит, — уже совсем тихо закончил салих. Курьерский дирижабль, храпяя, вздрагивая, медленно заходил на посадку.